Глава 25. Глава семьи с тревогой всматривалась в хмурое лицо внучки. — Ты плохо выглядишь, Санди. — Чувствую себя еще хуже, — согласилась наследница. — Ты не ранена? — Просто устала. Да еще этот переход, я думала, шторм нас прикончит. Но ты все же добралась до дома. Теперь все будет в порядке. «Нет, бабушка, ничего в порядке не будет», – отчеканила девушка и огляделась. «Где Шая?» «У себя, госпожа Сандра», – ответил молчавший до этого Тракин. Опять заперлась в лаборатории. «У меня для нее подарок. Почти пятьдесят универсальных магов, кристаллы, записи, все, как она заказывала». «Сколько?» – недоверчиво переспросила Хельга. «Откуда?» «Кланам не нужны универсалы». Лицо Сандры исказила непонятная гримаса. Мне дали доступ к лагерям, где я провела полтора месяца, выбраковывая пленных, несколько взрослых, но в основном дети и подростки, как вспомню лица их родных, разве что совсем маленьких удалось не разлучать с матерями. Какие еще лагеря? Эван ведут зачистки, разбираются с недовольными их семьями, им нужны либо здоровые рабыни, либо заготовки под измененных и сильных самцов. «Мужчин сразу отправляли в загоны, а женщин с детьми мне удалось забрать». Хельга Шиен поджала губы и брезгливо кивнула на вереницу пленников, которая тянулась по трапам к грузовикам. «Значит, никакой добычи, кроме этих доходяк?» «Кое-что удалось собрать, но я предоставлю отчет». «Жду через два часа», — сухо промолвила глава и пошла прочь. Наследница приняла душ, переоделась и ровно в назначенное время делала доклад матриарху, управляющему Ишайе. Сестра молчала, а старшая Шиен и ее помощник пытливо изучали списки трофеев и задавали вопросы по каждому пункту. Сандра комментировала и делилась воспоминаниями о перипетиях добычи призов. «Эван, обложили нас со всех сторон». Как только я прибыла, мне поставили условия. Семью допустят к вывозу трофеев только когда я отдам своих людей в штурмовые роты. «Это что еще за новости?» — подняла брови Хельга. «У нас была другая договоренность. И скольких ты должна была отдать?» «Четыреста человек, госпожа». «Однако...» Старшая Эван и меня хотела отправить на передовую, но я сказала, что не имею соответствующей подготовки, а мои люди не бойцы. «Дэйю обозвала нас собирателями падали и ограничила в передвижениях. Мы выкручивались как могли, лезли в непроверенные места, но все равно постоянно конфликтовали с клановыми трофейщиками. В итоге я потеряла 18 человек на дуэлях и вдвое больше в стычках с европейцами. Зато получила доступ к храмам Триединой, как ты и просила, Шайя». «Мое задание ты выполнила», – кивнула начальница исследовательского отдела семьи, просматривая бумаги. «Госпожа, у меня нет претензий к Сандре». «Зато у меня есть», — проворчала бабка. «Мне нравился твой стиль ведения дел, Санди, несмотря на некоторые огрехи. Из первого похода ты привезла целый корабль дорогих кристаллов и ценного пленника. К тому же избавилась от балласта в виде обязательств перед вольными торговцами». «Но судя по тому, что я вижу сейчас, второй рейд оказался менее результативным, чем авантюра с Роджерсами. Европейскую экспедицию иначе как провалом я не назову». «Мы не ожидали прямого противодействия со стороны Эван, госпожа», — вступился за наследницу Тракин. «Хм, да, расстаться с людьми было бы неразумно», — признала Хельга. «Да ее бросила бы их в атаку, а они не пушечное мясо клана. Говоришь, сопротивление со стороны союзников было сильным?» «После того, как я отказалась отдать бойцов, на меня смотрели как на предательницу, не давали и шагу ступить, пришлось лично кое-кому вправить мозги», — Сандра поморщилась. «После второй дуэли стало немного легче. В любом случае итог таков, стоящих трофеев нам собрать не дали, отношения с Эван окончательно испортились». Плохо, госпожа наследница, очень плохо, покачала головой матриарх. На этот поход возлагались большие надежды, а в итоге от нашей цели мы оказались даже дальше, чем до него. Вынуждена напомнить всем присутствующим слова нашего пленника: если Эван провалит кампанию, она отыграется на нас. Кстати, Хуга «Ты следишь за сводками с фронта? Что говорят твои люди об обстановке в Европе? Насколько официальные отчеты о победах соответствуют действительности?» Ван и Чоу топчутся на месте», — ответил управляющий. «Сопротивление оказалось намного сильнее, чем они ожидали. Ван теряют войска на материке, а Чоу так и не смогли установить контроль над островами. На Западе тоже неудача одна за другой». говорят европейцы применили какое то секретное оружие и смогли нейтрализовать разработки животных прошу прощения госпожа шаая я хотел сказать биологов ты слышала об этом санди повернулась к внучке матриарх разумеется госпожа кивнула девушка скажу больше мне удалось добыть образец этого секретного оружия люди и инк должны были перенести его в лабораторию так вот что это за гроб подняла брови биолог — А я-то думала, там очередной измененный. Надо посмотреть, что же там придумала Кабрера. — Ты добыла последнюю разработку Легиона? — бабка одобрительно взглянула на внучку. — Хорошая работа, Санди. Как тебе это удалось? — Ну... — девушка слегка приосанилась. — После того, как нам запретили далеко отходить от интендантов Эван, я была в курсе всех их дел. — и когда с поля боя принесли несколько тел европеек в новых силовых костюмах, пришлось дать на лапу кое-кому, чтобы ящик потерялся. — Силовые костюмы? — заинтересовалась Шая. Пожалуй, мне нужно взглянуть на них самой. — Госпожа? — Иди, внучка! — благосклонно кивнула глава и кивнула на заваленный бумагами стол. — У нас тут дел хватит до самого ужина. Биолог встала и вышла из кабинета, прихватив свои записи. Сандра проводила взглядом сестру и повернулась к столу. Тракен поставил точку под следующим пунктом и процитировал. «Шлифовальный станок 660-250, модель «Бархат», три штуки». «Для обработки кристаллов для ТЭЦ», — пояснила наследница, — «там еще ванны для выращивания кристаллов будут. При наличии хорошего мага камня можем попробовать освоить полный цикл производства». «Ясно. Дальше». Обсуждение добычи затянулось, как и предсказывала матриарх, до ужина. Оно продолжилось бы и после, но Хельга решила устроить перерыв. Вместо того чтобы вернуться в кабинет, она не спеша направилась в лаборатории старшей внучки. Сандра и Тракин последовали за ней, обсуждая перспективы военной кампании. Бронеходы легиона не чита клановым, делилась Сандра наблюдением, наши мехи заметно мощнее, европейских, хотя и уступают им в защите. Мы быстро меняем центральные кристаллы и возвращаем машины в бой, а европейцы все еще пользуются старыми технологиями. В нынешних погодных условиях это дает Эван огромное преимущество. «Это Дэйю так говорит?» – с сомнением спросил Тракин. «По моим сведениям, соотношение потерь не в нашу пользу. Примерно два европейских биомеха на три африканских». «И что?» «Если война затянется хотя бы до лета, это может стать губительным для клана», – дал прогноз управляющий. «Воюет не только техника, господин Тракин, возразила Сандра. «Маги огня из штурмовых батальонов отлично справляются с прорывом обороны, да и животные наводят ужас на европейцев». «Почему же мы до сих пор не взяли Аллату?» — оглянулась Хельга. «Это из-за портальной арки, госпожа». пояснила Сандра, «в город ежедневно прямиком из Капитолия прибывают свежие войска и снаряжения, идет эвакуация раненых и гражданских, Эван знают местоположение арки, но пока не могут подобраться и разрушить ее». «То есть африканских солдат просто перемалывают в пустошах, а Дейю не может никуда дернуться, оставив в тылу такую угрозу», констатировала старшая Шиен. «Ну, если смотреть с этой точки зрения...» «Да, Сандра, смотреть нужно именно так. Клан уперся в непреодолимую стену, от которой нельзя отступить. Алла-то ключ к Европе. В Капитолии это прекрасно понимают». «Те офицеры, с кем я разговаривала, были уверены в скорой победе». «Ну-ну», — хмыкнул Тракин. «Слепцы», — покачала головой матриарх. «Один удар, один рывок, одна победа». «Этот лозунг засел у них в мозгах, да? Тупицы! Им не помог даже аномальный мороз, который фактически обездвижил Легион. Зима скоро закончится, Санди. Сейчас февраль, а уже в марте придет тепло. Ценность быстрой перезарядки исчезнет, и что тогда?» «Главный козырь Эван — животные, но ставка на них не сработала», — дополнил рассуждение главы управляющей. Европа дрогнула, но не сломалась. Можно было надеяться на помощь Англии, но те сидят на месте, отказываясь открывать второй фронт. «Почему?» «Потому что трезво оценивают ситуацию», — ответил Тракин, открывая женщинам дверь в лабораторию. «Лорды вложили в Эван миллионы», — напомнила девушка, — «да и Ю не сможет вернуть кредиты, если проиграет». В Лондоне это помнят, госпожа, но и ввязываться в авантюру без явного превосходства не хотят. Британская империя по праву гордилась своим флотом, но где сейчас этот козырь? Рейза потоплена одним выстрелом. Если у Лукаса де Вега хотя бы половина капитанов владеют этим заклинанием, то преимущество новых, более технологичных кораблей исходит на нет. Какая разница, насколько хорош корабль, если на дно пойдет любой из них? «А что говорит Каррера по поводу этого заклинания?» «Молчит, естественно», – пожала плечами глава, – «ссылается на еще одну клятву. Этот мальчишка в них словно елка в гирляндах». «Врет, как всегда», – нахмурилась наследница. «Госпожа Сандра, вы предвзяты», – возразил Тракин. «Пора вам признать, что этот юноша не так прост, как мы думали. Вспомните хотя бы о международных патентах». «Это уловка Демендес! упрямо возразила девушка. «Санди, Санди!» — покачала головой бабка. «Ты так нападаешь на него, что это становится подозрительно!» Внучка насупилась, чем вызвала у главы легкую улыбку. Посмеиваясь, она подошла к Шае, которая торопливо делала записи в рабочем блокноте, поглядывая на экран. На тестовом стенде был закреплен какой-то кристалл. На лебедочной цепи висел силовой костюм, распахнутый наружу, словно выпотрошенная туша. Отдельно лежал комбинезон. «Ну что, внучка, удалось что-то узнать?» «Да, бабушка, кое-что я уже поняла. Давайте я покажу вам». Доктор протянула сестренке блестящий комбинезон. В некоторых местах материя была взрезана, обнажив энерговоды и места под кристаллы. Хуга досталась чешуйчатая стопа с длинными пальцами и клинками когтей. а перед головой на стол встал шлем с пробитым забралом. «Вы видите перед собой части штурмового костюма», Шая кивнула на висевшую тушку. «В целом, это ответ де Кабрера на наших животных. Начнем с того, что у тебя, Санди. Для начала хочу обратить ваше внимание на размеры кристаллов. Они одинаковые, а значит, камни созданы специально под этот комбинезон. Узнаешь их, сестричка? Вот эти похожи на солнечные камни, вот только... «Солнечные камни славятся своей хрупкостью и раньше никогда не использовались в военных разработках», подсказал исследователь. «Ты держишь в руках маленькое чудо, потому что кристаллы очень прочные, их даже молотком разбить затруднительно. Но это ерунда по сравнению с другими камнями, вот этими, матовыми. И здесь все уже серьезнее, поверьте мне как специалисту. У нас вообще нет ничего подобного». Шайя продемонстрировала возможности кристаллов, кинув в один из них слабенький фаербол. Огонек сменил направление полета и врезался в стену, оставив на ней дымное пятно. «Ого!» — подняла брови Хельга. «И это при минимальном заряде», — кивнула исследователь. «При полностью заряженных кристаллах человек в комбинезоне становится практически неуязвимым». «Даже эти тряпочки способны изменить баланс на поле боя», — поджала губы матриарх. «А у меня что, госпожа Шайя?» – Тракин оценивающе покрутил перед собой тяжелую стопу. «Здесь все проще, но тоже сделано с выдумкой. Благодаря выдвижным пальцам боец может разгоняться до очень высоких скоростей, и если я правильно поняла задумку разработчиков, резко менять направление движения. Обратите также внимание на чешую, она образует эластичную крепкую броню». «Чтобы человека превратить в полноценного животного, нужен примерно год», проницательно закончил мысль управляющий, «а чтобы освоить это снаряжение, нужно... М -м, месяц». «Кто знает», — пожала плечами доктор, «но не думаю, что обучение будет слишком сложным и долгим. Костюм рассчитан на оператора, которому в рукопашной схватке не до тонкости управления. Тут скорее будет стоять вопрос о первоначальной подготовке». «Ну а что ты приготовила мне?» Матриарх с любопытством разглядывала шлем, напоминающий голову доисторического чудовища. «Самое главное, бабушка, не смотри на архаичный внешний вид, это лишь для того, чтобы испугать врага. Начинка здесь самая современная. Датчики по всей броне, данные выводятся на внутренние экраны, опять же стоят защитные кристаллы вот здесь и здесь, видишь? Смотри, что я вытащила из затылочной части». Исследователь протянула увесистый металлический конус. «Снаряд от бронеходного огнестрела», — опознал Тракин. «Верно. Он проломил защиту и разворотил череп оператора костюма, и при этом защита ослабила выстрел настолько, что снаряд не прошил шлем насквозь. Может быть, попал на излете?» «Возможно. Но все говорит о том, что оператор не слишком-то волновалась, подставляясь под выстрелы». «Мы сможем повторить эту конструкцию?» Глава Шиен с загоревшимися глазами предвкушающе оглядела столы. «Нет, бабушка». «Почему? Что такого в этих мышцах и сухожилиях? Мышцы здесь стоят самые обычные, вырастить их не проблема», отмахнулась Живчик. «Как всем этим управлять, скажите мне? Смотрите». И женщина протянула на ладони кристаллическую шайбу, которую сняла со стенда. Это! «Управляющий кристалл», — пояснила Шайя. «Я еще не до конца разобралась, но это просто гениальная конструкция. Сверхсложная в изготовлении, но абсолютно простая в применении. Потери на синхронизацию сведены к минимуму, можно сказать, что их просто нет. Костюм слушается даже не усилия, а мысли оператора. Комбинезон? Да что там! Вся броня является уникальным оружием, которым может управлять любой новичок. «Сандра, сколько европеек было одето в такие костюмы?» «Я слышала примерно о сотне». «Что-то маловато для Легиона», — с сомнением заметила Хельга. «Быстроногая вряд ли стала бы мелочиться, рискуя новинкой». «Возможно, этот бой был просто проверкой», — предположил Тракин. «И если оценка эффективности будет высока, то через месяц Девега выставит уже тысячу подобных бойцов». «Неизвестно, сколько стоит эта разработка», — неуверенно возразила Сандра. «Может, она дороже паука?» «Ну и что?» Биолог ревниво вскинула голову, словно силовой костюм был ее детищем. «Попасть по такой резервной мишени затруднительно, а парочка штурмовиков в подобных костюмах справится с любой пирамидой. В Капитолии умеют считать». «Я поняла твою мысль, Шая», — кивнула глава. «Что-то еще?» «Пока все». «Госпожа Шая, вы обратили внимание на эти надписи?» Тракин показал на мелкие буквы, шедшие по окружности управляющего кристалла. «Где?» «Нет, не заметила». «Что тут у нас?» «Так, цифры. 3113». «Нет, скорее 3 и 113. Видимо, номер партии и номер изделия. «Ангар 18?» «А вот здесь клеймо МС», — добавила Хельга, осматривающая разбитый шлем. «И здесь тоже», — Сандра продемонстрировала неприметную этикетку комбинезона. «Что же это получается?» — произнесла Шайя, глядя на младшую сестру. «Вся эта конструкция, в которой синхронизация между почти совершенными кристаллами и мышцами нового типа происходит с фантастической скоростью, разработана в ангаре?» «А мы не имеем технологии, чтобы повторить этот результат», закончила за внучку матриарх «Знаю я об одном кристалловеде, пропавшем родственнике командующей Европы. Сидит у нас в подвале». «Я этому прохвосту череп без анестезии вскрою», вскипела Шайя, мигом сообразив, о ком идет речь. «Чемоданы на колесиках, значит, зонтики и сумочки, да?» «Каррера, Кабрера». Разница всего в одну букву, прошипела Сандра, сжав кулаки. хе Расмеялась вдруг матриарх. да мальчишка, жаль, что он не африканец. Госпожа, воскликнул с восхищением Тракин, это же гениально. Что? не поняла Шиен, о чем ты, Хуга?» Это же решит все наши проблемы, госпожа. Мужчина посмотрел на женщин. Родственницы с недоумением переглянулись и уставились на управляющего делами семьи. Совершенно очевидно, с энтузиазмом начал Тракин, что Карера много значит для Девега. Архимаг, настройщик кристаллов, изобретатель и, возможно, сын императора и командующий, и мой племянник, добавила Сандра, которому я лично грозила отрезать голову. «Это ерунда», — отмахнулся управляющий, — «чего не скажешь на эмоциях. Главное, чтобы его желание выжить было достаточно сильным, чтобы согласиться с нашими аргументами».